Глава 10. Портальщика, который состоит в каком-нибудь клане, найти оказалось действительно проще, и уже на следующий день я был в Диких Землях. Все оказалось даже еще проще, чем расписывал мне Перст. Оказывается, можно было миновать Северные Земли и отправиться прямиком в Дикие. Стоило это, конечно, на порядок дороже, но я решил не жадничать и портанулся прямиком туда. Как оказалось, назывались они так из-за того, что земли эти принадлежали зверолюдям. За эту расу можно было играть в «Эре бесконечности», и я удивился, когда мне сказали, что в последнее время она пользовалась большой популярностью. Точка привязки у портальщика была установлена в небольшом поселении зверолюдей, чьим темом являлся волк. Как выяснилось позже, зверолюди сильно отличались друг от друга – в зависимости от того, кто был их тотемным зверем. Наиболее распространены волки, медведи, тигры, львы и лисы, но также можно встретить гиен, слонов и даже носорогов. «Чего вылупился?» Ко мне пришел человек-носорог под два с половиной метра ростом и гневно посмотрел на меня. «Первый раз вижу зверолюдов», честно ответил я воину, закованному в тяжелые латные доспехи. «Серьезно, что ли?» — носорог подозрительно посмотрел на меня. «Да меня вот только-только сюда телепортировали», — пожав плечами, признался я. «А, ну тогда понятно». Воин скрестил руки на груди. «А ты чего, даже скринов раньше не видел?» «Нет», — снова честно ответил я носорогу. «Если бы мог это сделать, то было бы куда проще». «Какими судьбами сюда, небось, на ивент в город мастеров собрался?» «Да, именно туда», — не стал я его обманывать. «А не маловат ты для подобного мероприятия?» Взгляд воина-носорога, который, кстати, был 160-го уровня, снова стал подозрительным. «Я упорный, много качался», — улыбнулся я. «Да? И какой из навыков ты смог дотянуть до шести сотен на твоем то уровне?» А вот это я каждому встречному рассказывать не намерен. «Хм, а наглости тебе не занимать» ухмыльнулся зверолют. «Чего ты к людям пристаешь?» послышался женский голос, и к разговору присоединилась девушка. «Ты где пропадаешь? Сказала же, что на пять минут. Я тебе уже полчаса жду». Воин повернулся на голос, а спустя несколько секунд из-за его спины вышла стройная зверолюдка-лиса. «Ну, началось!» девушка закатила глаза. «Чего началось-то? То есть ты такая опоздала, а я теперь еще и виноват?» «Сейчас мне стало понятно, почему этот здоровяк решил на меня наехать. Видимо, надоело ему дожидаться свою спутницу просто так, вот он и решил немного скрасить свое время». «Ты чего к нему-то пристал?» – девушка решила соскочить с темы. «Пялился он на меня», – буркнул носорог, «а теперь еще и утверждает, что у него один из навыков прокачан на 600+. «Пялился? Ты серьезно?» – она рассмеялась. «Да на тебя даже большинство зверолюдов пялится, когда ты идешь. А тут лоу-левельный игрок. Нашел повод, блин!» Девушка сплеснула руками. «Ладно, давай не будем терять времени. Если из-за твоего опоздания мы профукаем данж, то пеняй на себя», сказал недовольным голосом носорог. «Слышь, парень, а у тебя в городе мастеров вообще что за дело?» Лисица посмотрела мне в глаза. «Хочу посмотреть, что внутри», честно ответил я. «Ну и узнать, какие мастера вообще там есть». Услышав мой ответ, носорог и лиса заржали в голос. «Офигеть! Зайти, чтобы посмотреть!» — повторил мои слова носорог, продолжая смеяться. «Фух, уморил!» «То есть определенной цели у тебя там нет?» — переспросила меня лиса. «Не-а», честно ответил я. «Один мой знакомый сказал, что там живут лучшие мастера со всей эры бесконечности». «Поэтому наверняка найдется тот, кто меня заинтересует». «Логично. А если не секрет, что у тебя за навык, который развит больше, чем на шестьсот единиц?» спросила лиса, пока ее дружок продолжал ржать как конь, вернее, как носорог. «Секрет? С чего это я должен рассказывать, кому попало, насколько и что у меня прокачено?» «Хм, верно». Лисица почесала себя за ухом. «А ты вообще знаешь, куда идти-то хотя бы?» «Нет». «Но не думаю, что это будет проблема. Нужное направление наверняка знают почти все игроки, которые находятся тут». «Ты собираешься идти туда в одиночку?» Правая бровь лисы поднялась. «Ну да, а что?» «А то, что стоит тебе выйти за эти ворота?» Лиса указала на деревянные створки ворот, которые вели к выходу из поселения зверолюдов. «Как ты сразу же умрешь!» «Мобы здесь 120 уровня плюс» и чем дальше от тем они становятся сильнее. «Думаю, что как-нибудь справлюсь», – спокойно ответил я. «Уверен? У тебя есть ко мне какое-то конкретное предложение?» «Эм, нет», – ответила лиса и посмотрела на носорога, на что тот покачал головой. «Ну, на нет и сюда нет. Удачи вам в данже!» Я повернулся и пошел к воротам. Если верить словам «зверолюдки», то местные мобы будут для меня не так уж и опасны. Перед тем, как выйти из безопасной локации, я залез в инвентарь и достал оттуда заранее припасенный эквип. Весь шмот был подобран на интеллект, дабы увеличить общее количество маны, тем самым увеличив время моего пребывания в мистических доспехах. Кстати, интересная вещь. При призыве доспеха половина статов с уже надетых шмоток резалась, а броня и резисты вовсе не учитывались, заменяясь на те, что давал сам призванный доспех. Когда все приготовления были сделаны, покинул деревню и пошел качаться. У меня в запасе порядка 20 дней, которые я собирался потратить на усиление себя и доспехов. Как и в прошлый раз, в зале присутствовали всего четверо. Причем этот раз разговор проходил на повышенных тонах, и присутствующие громко спорили друг с другом. «Скорее всего, он просто быстро сменил эквип, а ты не заметила. Ты меня совсем за дуру держишь, да? Я что, по-твоему, умение от быстрой смены эквипа не могу отличить?» – огрызнулась девушка в ответ. Для начала предлагаю успокоиться. Голос подал мужчина, который до этого молчал. Стоило ему только сказать эти слова, как в зале повисла тишина. «Ты уверена, что это был именно скилл?» – спокойно спросил мужчина у девушки. «Разумеется, там была странная пентаграмма, чем-то очень напоминает ту, которую используют призыватели. Она появилась у его ног, после чего вертикально поднялась вверх, и, вуаля, он уже в других доспехах. Вы же сами знаете, что во время боя нельзя менять шмотки, если не пользоваться дорогими артефактами, которых у него точно нет». Также ему удалось еще и призвать меч, который явно из этого сета. Начав говорить, девушка снова стала распаляться. Самое интересное, что как только бой закончился, он что-то сказал и доспехов как не бывало. «Твоим людям не удалось убить его?» К разговору присоединилась вторая девушка, присутствующая в зале. «Огненного мага он убил. Блазард до сих пор в шоке. Этот парень прошел сквозь огненную стену, при этом выжил и убил его». «Все мы знаем, что он оцифрован. Не знаю, какой процент чувствительности у него стоял в момент виртуализации, но если брать среднее, а это 60%, то этот парень просто псих. Терпеть такое, чтобы просто добраться до врага...» «Понятно», — спросившая молнию девушка задумалась. «Мне он начинает нравиться все больше и больше», — подал голос второй мужчина. «Что было дальше?» Девушка пересказала ему всю историю с того момента, как она рассталась с ним, все, что произошло на заднем дворе борделя. Хм, черные розы, значит. Но их мотив мне более-менее понятен. Эти ребята постоянно ведут борьбу со всякими отморозками и неадекватами, и, скорее всего, они выслеживали этого портальщика. Кстати, тебе удалось узнать, кто это был?» «Нет, он был под вуалью, поэтому его ник мне неизвестен». Также на его одежде не было знака гильдии, скорее всего, он был просто наемником. «Вполне возможно. А куда наш общий друг держал путь? Он хотел отправиться в Северные Земли, но его телепортировали в Дикие. Город мастеров?» – подала голос другая девушка. «Вероятнее всего». «Логично, у него будет большой шанс выиграть жребий. В любом случае, продолжайте слежку за ним. Все свободны». Удар огромными когтями я принимаю на щит и в следующую секунду сразу же контратакую. Мой огненный меч попадает в челюсть ящеру и враг отпрыгивает назад, после чего разворачивается и пробует сбежать. Но я не даю ему это сделать. Использую рывок и наношу удар по диагонали, который рассекает спину ящера, а вся его кровь вспыхивает огнем. Получен 81 уровень. Появляются полупрозрачные строчки перед глазами, а мои хитпоинты восстанавливаются. «Так, на сегодня хватит», – говорю самому себе и развеиваю доспех. За те 20 дней, которые я провел здесь, мне удалось неслабо прокачаться самому и поднять уровни доспехом. Сейчас мистический доспех Огненного Ифрита достиг шестого уровня, и его статы выглядели так. «Мистическая броня Огненного Ифрита шестого уровня». Модификатор физической защиты – 86. Модификатор магической защиты – 55. Сопротивление магии огня – 40%. Эффективность магии огня – 30%. Доступные навыки. Пламеняющий меч шестого уровня. Модификатор атаки – 40-55. Плюс интеллект, плюс сила на 2. Шанс вызвать у противника ожог – 40%. Повреждение от горения – интеллект на 5%. В течение 3 секунд максимальное количество статов 3, Аура возгорания второго уровня, повреждение интеллект на 5 в радиусе 2 метров. После того, как доспех получил пятый уровень, у него добавилась еще одна способность, которая наносила периодический урон в радиусе 3 метров, затрачивая при этом определенное количество маны. Также я прокачал доспех отравителя, и выглядеть он стал следующим образом. Мистическая броня отравителя 5 уровня, модификатор физической защиты 37, модификатор магической защиты 60, сопротивление отравлению 40%, шанс при получении урона отравить цель 25%, яд отравителя, токсичный яд вызывающий у жертвы легкую слабость, снижение всех основных характеристик на 10%, доступные навыки, вызов оружия, Рапира ядовитого укуса, пятого уровня, активный навык. Модификатор атаки, 30-50, плюс интеллект, плюс ловкость на 2. Шанс вызвать у противника отравление 35%. Всплеск яда первого уровня. Повреждение, интеллект на 1 в радиусе 7 метров. У доспеха отравителя также появилась новая способность на пятом уровне, которая позволяла выпускать облако яда в радиусе 7 метров, отравляющее врагов. В общем, я очень доволен тем, как прокачались мои доспехи, но меня напрягало то, что уровень мистического рыцаря так и не повысился, что могло означать только одно. От прокачки доспехов этот навык не качается. Как повысить его уровень я не знал, и у меня только одна догадка крафтом новых доспехов, поэтому последние несколько дней занимался тем, что штудировал книгу, ища новые подходящие варианты. Вот и сейчас я как раз занят тем, что сидел на скамейке у дома возле амбара, ни в одну из гостиниц меня не приняли, и я был вынужден довольствоваться тем, что у меня хотя бы была крыша над головой, и просматривал возможные варианты крафта. В принципе, я уже даже решил, какой доспех буду ковать следующим но на всякий случай решил просмотреть книгу еще раз. Нет, пожалуй, все же его. Наконец принял я окончательное решение и поднялся. К сожалению, в этом поселении не было аукционного дома, поэтому идею крафта нового мистического доспеха пришлось отложить на более позднее время. Сейчас мне следовало найти Пати, чтобы добраться до города мастеров, так как путь был очень неблизким, а монстры водились сильные. Как оказалось, найти группу оказалось довольно сложно, ибо мой уровень слишком мал по сравнению со всеми присутствующими, и многие просто отказывались забивать свободный слот группы моим бренным телом. Другие требовали за сопровождение таких денег, которых у меня, вероятнее всего, вообще не будет в ближайшем будущем. «Собираю пати до города мастеров!» – слышались повсюду громкие голоса игроков, после чего народ собирался и группы покидали город. Народу становилось все меньше и меньше, а я, как это было и раньше, оставался неудел. «Тоже никто не хочет брать», — ко мне подошел эльф, на вид которому около 16 лет. «Типа того», — буркнул я, ибо связываться с малолетками не особо хотелось. «Ты это, на внешность-то не смотри. В эре бесконечности эльфы медленнее взрослеют. Так-то мне вообще-то под тридцать», — длинноухий усмехнулся. «Увлеченный ветром», — он протянул мне руку. «Вальгорд», – представился я. «А ник над моей головой забагованный. В администрацию написал, но они все никак не исправят», – рассказал я уже давно придуманную легенду. «Понятно», – произнес эльф, хотя я был уверен, что он мне не поверил. «В город мастеров?» – я кивнул. «Прикольно. Иметь на восьмидесятом уровне прокачанный навык больше шестисоток – это, наверное, круто. Считай лишних 60 статов. Владение оружием – «Я не хочу об этом говорить», — спокойно ответил я, наблюдая за толпами игроков, снующих по площади в поисках группы. «Понятно», — нисколько не обидевшись, ответил эльф. «Может, тогда присоединишься в мою группу? И сколько у тебя в ней человек?» «Будет двое, включая тебя», — произнес увлеченный ветром, и на его лице появилась глупая улыбка. «А парень-то, походу, недалекий», — подумал я, но вслух ничего произносить не стал. Эльф сел рядом, достал лютню и начал играть приятную мелодию, а потом и вовсе запел. Кстати, голос у него оказался очень приятным, и я невольно заслушался незамысловатой песенкой о воине, который пошел вызволять принцессу из лап злого волшебника. «Какая красивая песня!» — к нам подошла девушка-зверолюдка. «Чего, ни разу не видел зверолюдей-зайцев?» — она с вызовом посмотрела на меня. «Не видел», — честно ответил я. «Просто перестань так открыто пялиться, я чувствую себя немного неуютно», сказала мне девушка и подсела к эльфу. «Тебя тоже в пати не берут?» спросил он у девушки-зайки. «Ага», – грустно ответила она, и ее уши опустились. «Давай тогда к нам, будешь третий», – сказал девушке ветер и, видимо, кинул ей пати. «Все еще не хочешь пойти со мной?» Длинноухий перестал играть и посмотрел на меня. «Ладно, кидай», – тяжело вздохнув, ответил я и принял приглашение. «Еще двух, и будет хорошая пати», радостно произнес ветер и снова начал играть. «Ребят, вы в город мастеров?» «О, на ловца и зверь бежит», эльф рассмеялся собственной шутке, ибо к нам действительно подошел зверолюд. «Белая Кела представился он нам и сел рядом. У парня был один из наиболее встречающихся тотемов, волк, но отличался он от остальных белым окрасом шерсти. «Теперь нас стало уже четверо и оставалось всего одно место». «Походу наш клиент идет, прокомментировал ситуацию ветер, когда увидел приближающегося к нам человека. Площадь практически опустела и на ней уже никого не осталось. «Привет», – поздоровался с нами человек с ником «Прохладный». «И тебе не хворать, в город мастеров?» Так уж пошло, что все разговоры у нас вел эльф. «Ага, я так понимаю, вы тоже?» Он внимательно осмотрел нашу разношерстную компанию. «Именно? Хочешь присоединиться?» «Честно? Не особо. Но выбора у меня все равно нет», произнес он, остановив взгляд на мне. «А этого?» – указал на меня пальцем. «Обязательно брать? Он еще даже не сотый и сто процентов без класса». После его слов все присутствующие посмотрели на меня. «Раз у него есть шесть сотен единиц прокачанного навыка», «Значит, в игре давно, поэтому не вижу смысла отказывать», – спокойно ответил эльф, убирая свой музыкальный инструмент за спину. «В общем...» – он поднялся. «Пять человек – это стандартная пати. Если не хочешь, можешь найти других, а мы попробуем дойти до города мастеров четверо...» «А нельзя выкинуть из пати его, принять меня и пойти вчетвером в таком составе?» – перебил эльфа прохладный. «Понятно, почему ты себе группу не нашел». Эльф тяжело вздохнул. «Есть правила хорошего тона, и одно из них противоречит тому, что ты говоришь. Если будет время, зайди на форум и погугли «Правила хорошего тона при создании группы». Думаю, тебе не помешает ознакомиться с этой статьей». Глаза ветра стали серьезными. «Выбор за тобой. Присоединяешься или идешь лесом?» «Кидай пати», – после минутного размышления ответил прохладный. «Отлично. Группа в сборе». «Не знаю, по каким причинам каждому из вас отказали, но все, что не делается, все к лучшему», – улыбнулся длинноухий. «Есть кто-нибудь, кто против, чтобы я на время нашего путешествия стал лидером?» – эльф осмотрел всех присутствующих. «Отлично. Рад, что мы обо всем так быстро договорились. Теперь давайте поближе познакомимся друг с другом. Начну я, а вы потом попробуете представиться так же». Увлеченный ветром, раса эльф, класс Барт, 148 уровень, максимальное количество хитпоинтов 1346. В группе хочу отвечать за поддержку, имею в своем арсенале бафы, контроль и могу лечить». Вот такой вот небольшой докладик. Сейчас мы не будем тратить время на описание всех своих возможностей, плюс не все это хотят делать, но что умеет каждый вкратце мы должны знать. Так что следующий. «Белая Кела, Раса Зверолюд. Тотем Волк. Класс Фурия. 139 уровень. Максимальный уровень здоровья 1567. В группе «Хочу быть дамагером». Обладаю навыками контроля и нанесения большого урона в одну цель», — представился Белый Волк и сел обратно. «Блад Банни. Раса Зверолюд. Тотем Заяц. Класс Монах. 144 уровень. Максимальное количество хитпоинтов 1235». «В группе хочу быть дамагером, обладаю навыками контроля, а также могу вносить много дамага в одну цель. Есть слабо прокачанный хил», – робко представилась девушка и села. Прохладный, Раса Человек. Класс Ледяной Маг. 147 уровень. Количество жизни 800. В группе буду дамагером. Много урона, как по области, так и по одной цели. Еще больше контроля», – рассказал себе парень и усмехнулся, когда настал мой черед. «Вальгорт. Раса Человек. Класс Воин. 81 уровень. Максимальное количество хитпоинтов 1418. В группе могу выполнять роль дамагера или танка. Хорошо владеющий щитом и мечом, ношу тяжелые или средние доспехи», — рассказал я коротко о себе. «Я же говорил, что он даже продвинутый класс не получил. Выполнять роль ДД не смеши. Качал все хитпоинты и думает, что у него будет хороший дамаг? Прохладного будто прорвало». «Помолчи», – резко сказал эльф. «То, что ты выше уровнем, не дает тебе права попрекать в этом других». «Сам заткнись. Чего это я вообще должен тебя слушать?» – окрысился ледяной маг. «Потому что я главный в группе», – спокойно ответил эльф. «Никто не был против этого решения, поэтому будь добр, исполняй то, что я говорю, или проваливай». Глаза ветра стали жестокими. «Выбор за тобой». «Ладно, ладно, молчу», – отмахнулся маг. Еще одна подобная выходка, и я выкину тебя из пати, несмотря на то, где мы будем, ты понял?» Прохладный нехотя кивнул. «Отлично». Улыбка снова вернулась на лицо эльфа. «Теперь по ролям. Так как ДДшников много, а остальных мало, распределимся следующим образом. Вальгорд возьмет на себя роль танка. И сразу вопрос, ты будешь танковать в этом?» Спросил ветер, глядя на те тряпки, что сейчас надеты на мне. «Нет, у меня есть и нормальные латы», – ответил я. «Будь добр, покажи», – попросил эльф, но звучало это так, будто бы он приказал. Если честно, поначалу я не хотел демонстрировать им свои навыки мистического рыцаря, но после того, как они представились, понял, что если от меня будет мало помощи, от моей кандидатуры точно откажутся, и я могу остаться не у дел. Рано или поздно о моих способностях все равно узнают те, кому это надо – Поэтому не имело смысла больше ничего скрывать. Мистический доспех огненного эфрита, прошептал я, вставая с места. Под ногами появилась горящая огненным пентаграмма, которая быстро взметнулась вверх, меняя мой облик и покрывая тело магическими доспехами. Вот, спокойно сказал я, беря в одну руку щит, а во вторую призывая пламеняющий меч. Было видно, что присутствующие удивлены, хотя и старались не показать вида. «Хм, хорошо, для танков в самый раз», – резюмировал эльф. «Дальше роль ДД будет за Келлой и Прохладным. Также их страхует Банни. У тебя, кстати, основная задача будет страховать танка и по мере возможности лечить его, ибо других хилов у нас нет. Я же, в свою очередь, займусь поддержкой и бафами. Всех все устраивает». «Отлично. Тогда выдвигаемся», – произнес Ветер, и мы покинули поселение людей. «Зайка, осторожно!» – послышался голос Акеллы, и Фурия в буквальном смысле слова снес девушку, тем самым спасая ее от верной смерти. «Ты вообще больной?» – встав с земли, зверолю тринулся к магу и схватил того за грудки. «Лучше отпусти», – сквозь зубы прошипел парень. «Акелла, отпусти его!» – Банни подошла к парням. «Я сама подставилась», – неуверенно произнесла она. «Нифига, я видел!» – прорычал белоснежный волк, но мага все же отпустил. «Он пальнул своими сосульками наугад, и вероятность, что он попадет в тебя, была очень большой». «Но не попал же?» – парень ухмыльнулся. «Да и я тебя!» – Акелла обнажил свои клыки. «Успокойтесь. Рядом с парнями появился эльф». «Я видел всю картину целиком», – сказал ветер и посмотрел в глаза прохладному. «Больше так не делай», – холодно произнес он. «А ты, Акелла, успокойся». «Согласен», – прокастовал он заклинание «опасно». «Но предупреждение было». «Хорошо». Волк опустил взгляд вниз, а ледяной маг ухмыльнулся. «Так, это уже второй наш серьезный бой. Вроде пока все идет хорошо. К некоторым есть претензии, но с каждым я обговорю это лично. Сейчас делаем небольшой привал. Желающие могут выйти в Реал. Встречаемся через три часа», – скомандовал он и начал разводить костер. Шел уже второй день нашего путешествия по диким землям, и мы успели уже далеко отойти от поселения, в которое я был телепортирован. Информация о том, что мобы тут водятся сильные, была правдивой, и сейчас мы часто сталкивались с монстрами 170 уровня и выше. Опыта за них давали много, поэтому и мой уровень рос как на дрожжах, что невероятно бесило ледяного мага, который наверняка считал меня обузой». «Ты ведь виртуализирован?» — ко мне подсел эльф. «Ты, я так полагаю, тоже?» — задал я ответный вопрос. «Вопросом на вопрос отвечать неприлично», — улыбнулся эльф. «Но да, я виртуализирован». Ветер подкинул несколько полешек в костер. «Ты угадал», — признался я, так как не видел смысла его обманывать. «Идти нам предстояло еще долго, поэтому он наверняка бы догадался обо всем и сам». «Причинами не поделишься?» Барт достал из инвентаря кусок мяса и, приправив его какими-то специями, начал запекать на костре. «Нет», – холодно ответил я. «Я почему-то так и подумал». Ветер перевернул мясо на другую сторону. «Пока никого нет, не будешь против, если я дам тебе парочку советов?» «Разумеется», – ответил я, смотря за языками пламени в костре. «Во-первых, старайся почаще использовать красную броню, нежели зеленую». «Я так понимаю, что в красной у тебя становится больше защиты, правильно?» Я кивнул. «Не знаю, по какой причине ты используешь зеленую, но когда это происходит, маны на твой хил тратится гораздо больше, а это не есть хорошо. Также в красной броне ты наносишь огненный урон, а в зеленой – ядом. Огонь в этих локациях намного эффективнее, чем яд». Хм, а эльф умен. За столь короткое время успеть проанализировать столько информации». «Надо быть с ним настороже». «Следующий вопрос. Ты сейчас качаешь интеллект?» «Да блин, откуда он все это знает?» Я снова кивнул. «У меня есть к тебе небольшая просьба. Я не имею права влезать со своими советами в твою прокачку, но не мог бы ты на данном этапе игры уделять побольше внимания живучести? Для танка у тебя катастрофически мало хитпоинтов, и когда пойдут мобы сильнее тех, с которыми мы сражаемся...» «Могут возникнуть определенные проблемы. Я реально опасаюсь того, что тебя ваншотнут». «Не вижу в этом проблемы», — ответил я и потратил накопленные с получения уровней статы на живучесть, отчего хитпоинты заметно увеличились. «Сделано», — сказал я Эльфу. «Сейчас у меня 1690 хитпоинтов». «Хорошо». Эльф приветливо улыбнулся. «Кстати, тебе много еще до получения уровня?» «Где-то половина», – посмотрев на шкалу опыта, ответил я. «Хорошо, а то у меня есть для тебя полезная шмотка, но она на 89 девятый уровень», – сказал эльф. Убедившись, что мясо готово, он отрезал половину и протянул ее мне. «Спасибо», – поблагодарил ветра и приступил к еде. «Вкусно», – откусив сочное мясо, сказал я с набитым ртом. «У меня кулинария хорошо прокачана», – запивая прожаренное мясо вином, ответил Барт. «Будешь, кстати?» – он протянул мне бурдюк с вином. «Почему бы и нет?» Приняв вино, я сделал небольшой глоток. «Ничего вкуснее этого не пил!» «Будешь тусоваться рядом со мной, еще и не такого попробуешь», – ответил эльф, уплетая мясо. «Ты, кстати, о гильдии вообще думал?» «Пока нет», – честно ответил я. «А зря. Хорошая гильдия – залог успеха». Барт расправился со своим куском мяса. «А ты в гильдии?» – поинтересовался я. «Нет, иначе бы тут не зависал с вами», – ветер ухмыльнулся. «Будь я в гильдии, существовала бы большая вероятность того, что меня бы телепортировали чуть ли не к стенам города мастеров. В принципе, этой услугой может воспользоваться любой. Только вот стоит она обешенных денег, и не каждый потянет такую сумму. Поэтому все и ходят пешком». Ветер тяжело вздохнул. «Странно. Я думал, бардам в любом клане будут рады». «Не совсем так», – эльф усмехнулся. «Да, согласен, мой класс пользуется не самой большой популярностью в народе. В принципе, я часто получаю приглашения из разных гильдий, но не хочу присоединяться к слабым кланам. Ты, как никто другой, должен понимать, что для кого-то Эра Бесконечности – просто игра, а для нас – жизнь». «И к какому же клану ты хочешь присоединиться?» «Есть несколько тех, которые мне нравятся. Карты, грехи, странники, безбашенные и так далее». «В общем, те, которые хотя бы в топе 10. На меньшее я просто не согласен». Ветер улыбнулся. «Чем тебе так важен рейтинг клана?» – спросил я эльфа, ибо мне стало интересно услышать его мнение по этому поводу. «Тем, что эти люди куда-то стремятся. Смысл быть с людьми, которые ничего не хотят добиться в жизни. Например, грехи поставили для себя четкую задачу пройти город-подземелье Анктур до самого конца, и сейчас уверенно идут к этой цели. Недавно ему удалось покорить 53-й уровень, в то время как другим кланам максимум 45-й. «Я уже не раз слышал об этом городе подземелья, Что он собой представляет?» «Докачал умения до шести сотен и никогда не слышал об этом городе?» – спросил эльф и подозрительно посмотрел на меня. «Странный ты какой-то». «И я уверен, что многие так думают. Цифровой ник, умения, позволяющие призывать доспехи, большое количество статов». Кто ты такой?» Привет, «Приветы!» Девушка-зверолюд появилась очень неожиданно, но вовремя. «Повезло тебе!» Эльф надел приветливую улыбку и поднялся, чтобы поприветствовать девушку. Скоро появились и все остальные члены нашей небольшой компании, и мы отправились дальше. Барт оказался прав, и его совет о том, что мне не помешает вкачать живучести, спас меня от верной гибели, когда мы столкнулись лицом к лицу с местным боссом. Напал он на нас очень неожиданно, и благо я вовремя успел среагировать и закрыл своим телом ледяного мага, а иначе бы его точно ваншотнули, ибо хитпоинтов у него было не так уж и много. «Организуем боевое построение», — отдал Барт приказ, и мы встали в боевую формацию, которую эльф придумал специально под нашу группу. «Банни, с тебя в этот раз хил!» – прокричал эльф, видя, что мне с большим трудом удается сдерживать натиск монстра, который все сильнее и сильнее просаживал меня под хитпоинтом. «Отвлеките его!» – ору я во всю глотку, ибо для того, чтобы призвать доспех, мне требовалось немного времени. «Влево!» – слышу я голос прохладного и, зная его манеру боя, немедленно прыгаю в сторону. Рядом со мной пролетает огромная сосулька, которая пробивает грудную клетку монстра и застревает в ней. «Мистический доспех огненного эфрита», — говорю я слова заклинания, и мое тело окутывает приятное тепло. «Быстрее!» — слышу голос ледяного мага, который успевает скастовать на себя ледяную броню, но, видимо, недостаточно крепкую для такого врага. Огромная белая горилла ударяет мага, и его защита лопается». Использую рывок и со всей силы ударяю по обезьяне переростку своим огненным мечом. Ар! Слыша рев босса, и его мощный кулак врезается в щит. Хитпоинты начинают медленно восстанавливаться, что означает, что Барт воспользовался одной из своих обилок. Ты как? Рядом со мной оказывается девочка-заяц, и в момент, когда я отбиваю атаку моба, дотрагивается до плеча рукой и лечит. Арр! Босс вновь издает яростный вопль, когда ему на спину запрыгивает Акелла и словно мясник начинает рвать того на куски. Босс теряет ко мне интерес и пытается спихнуть белого волка со спины, но тому удается ловко уклоняться от его атак. Горилле ничего другого не остается, кроме как упасть на землю, и это становится для него роковой ошибкой. Прохладный примораживает его шерсть к земле, и когда монстр пытается подняться, сделать это ему оказывается не так просто. В итоге он так и не поднялся. Ему просто не дали это сделать, и бой закончился довольно быстро. Эта тварь чуть не убила меня, когда я принял удар, предназначенный ледяному магу, и спасло то, что вкачал живучесть. «Держи», – ко мне подошел эльф, держа в руках треугольный щит, кромки которого покрыты многочисленными шипами разной длины. «Яростный защитник. Редкий. Модификатор физической защиты. Модификатор магической защиты – 65. Сила – плюс 18. Живучесть – плюс 10. Шанс нанести кровотечение кромкой щита – 25%. Кровотечение. Цель – теряет 10% от максимального количества хитпоинтов в течение 15 секунд». «Хорошие бонусы!» – принимая из рук эльфа красный щит, сказал я ему. «Ну, ты получил восемьдесят девятый, а я именно про него и говорил. Ты его заслужил», – ветер улыбнулся. «Так, небольшой привал, и снова выдвигаемся», – дал команду Барт, и мы начали восстанавливать силы. «Привет», – ко мне подошел ледяной маг. «Ага, и тебе не хворать», – спокойно ответил я. «Спасибо, что прикрыл», – буркнул прохладный, смотря себе под ноги. «Ну так это же роль танка», – пожал я плечами. «Это не роль танка» произнес он, и на пару секунд его лицо стало вновь высокомерным. «Я не думаю, что ты участвовал в настоящих рейдах. Под настоящими подразумеваю не те нубарейды в стартовых локациях, а тех, которым готовиться месяцами, если не годами. Так вот, не допускать убийства членов пати – это не роль танка, а роль разведчиков. В нашем случае их просто нет. Но ты мог и не закрыть меня, и никто бы тебе и слова не сказал». Максил рядом со мной. «Я не знаю, кто ты, но то мнение, которое я первоначально сложил о тебе, оказалось неверным. Мне за это нисколько не стыдно, ибо все люди ошибаются. Но я согласен с тем, что был неправ. С этого момента докапываться до тебя я буду меньше». Сказав это, он поднялся и ушел. «Ну офигеть, удружил, блин. Докапываться он до меня будет меньше. Офигеть, какой герой!» Я уже хотел было встать и высказать все магу в лицо, Но голос ветра о том, что привал закончен и мы выдвигаемся дальше, заставил меня остановиться. «Ладно, припомню как-нибудь потом», — подумал я и пошел вслед за Бардом. «А что такое запечатанное подземелье?» — поинтересовался я, когда об этом упомянула Келла. «Да...» — тяжело вздохнул ледяной маг и закатил глаза. «Запечатанное подземелье – это то, в котором раньше еще никогда не бывал», – спокойно ответил эльф. «И в чем его плюсы?» «Шанс дропа увеличен на 30%, опыт увеличен на 50%, а также гарантированный предмет мифического ранга для каждого из участников», – продолжил говорить эльф, смотря на вход в подземелье под названием руины Анкрахт-Анора. «Ну и что будем делать?» – поинтересовалась Банни. С одной стороны, лучше прийти в город мастеров с запасом во времени, с другой же – оставлять такое сокровище. Ветер не сводил взгляд с руин. «Я предлагаю проголосовать», – к разговору присоединился прохладный. «Кто за то, чтобы зачистить данш и идти дальше, поднимите руки». Его рука, как, впрочем, и рука эльфа, устремилась вверх. «Кто против?» В этот раз руки подняли оба зверолюда. Голоса сравнялись, и все взоры в одно мгновение устремились на меня. «Я не против данжа», — сказал я и поднял руку. «Отлично, тогда быстро зачищаем и идем дальше». Эльф улыбнулся и подмигнул мне. «Если все сделаем грамотно, то будем в городе мастеров примерно за день до того, как начнется жребий», — сказал он и вошел внутрь. Другим ничего другого не оставалось, как последовать за ним.